Теперь Лила. «Не пора ли нам вернуться за стол?» — громко пригласил всех Чарли. «Пудинг выглядит восхитительно!» Возможно, он так выглядел, когда Джорджи наносила последние штрихи. Но сейчас, после того, как в кухне постоянно кто-то входил или выходил, слегка растаял. Однажды Лила занималась съемкой разных блюд, в то время, когда еще думала, что ее карьера состоится. Она наблюдала за поварами, которые делали странные вещи. Например, покрывали еду оливковым маслом, чтобы она блестела. Картофельное пюре выдавали за ванильное мороженое, потому что пюре не тает. Будь Джорджия уверена, что этого никто не заметит, улыбнулась своим мыслям Брир, она бы обязательно так поступила. «И чего ты ухмыляешься?» — крикнул Еру из противоположного конца кухни. Он разговаривал с Джорджией, то и дело заглядывая в вырез ее платья. Руперт всегда занимался этим во время вечеринок. Одна женщина, его подруга по университету, даже позвонила Лили и сказала, что не будет его больше приглашать, потому что он постоянно хватал ее за задницу, когда она вынимала что-нибудь из духовки. Лила в ответ только рассмеялась. В наши дни люди очень любят осуждать других. «Не твое дело!» – прокричала она в ответ мужу. «В любом случае, Чарли хочет, чтобы все садились за стол. Значит, вам так и следует поступить». «Совершенно верно!» – согласился хозяин дома. «Но только если вы голодны!» – добавила джорджа тоненьким голоском, который она использовала, когда хотела, чтобы все думали, будто для нее это не имеет значения, хотя на самом деле очень даже имела. Лила плюхнулась на место Нэнси. «Я хочу сидеть с Бреттом», — она улыбнулась. «Я хочу знать об Америке все». Бостонский гость рассмеялся. «Нам потребуется очень много времени, чтобы я смог рассказать тебе все». «У меня впереди века», — снова улыбнулась Лила. «Лила, это тебе». Жена Руперта подняла глаза. Рядом с ней стояла джорджи державшая в руках большую кофейную чашку с извилистым голубым узором и золотым ободком. Она поставила чашку на стол, и Лила взяла ее. Она знала, что должна продемонстрировать добрую волю. В прошлый раз, когда Ру увел ее с вечеринки пораньше, он орал всю дорогу, пока они ехали в такси. когда, наконец, добрались до дома, стало еще хуже. Брир сделала большой глоток и обожгла язык. Не в силах терпеть, она выплюнула горячий кофе обратно в чашку, и часть пролилась на белую скатерть. — Извини, — пролепетала она, — он слишком горячий. — Какого дьявола, Лила? — возмутился Ру. — Мне очень жаль, — сказала она, глядя на скатерть. — Кофе был слишком горячий. Пришли мне чек за скатерть. — Не говори глупости сказала Джорджи с фальшивой улыбкой. «Бедная Лила, как ты, малышка?» Она накрыла пятно салфеткой, принесла своей гости другую чашку кофе и стакан с ледяной водой. И только после этого села. Брир взяла чашку двумя руками и заставила себя пить маленькими глотками, хотя горячая жидкость всякий раз обжигала ее мучительно болевший рот. Они снова начали рассуждать о политике. Нейси почти кричала на ру и говорила вещи вроде «даже при самых лучших намерениях» или «совсем должным уважением», когда он приводил ей свои доводы. Лила перехватила взгляд мужа. «Мне очень жаль», — произнесла она одними губами. Он мимолетно улыбнулся, не разжимая губ, лишь слегка дрогнули уголки рта. «Значит, он все еще на нее сердит» и будет недоволен, когда они вернутся домой. И так до конца недели. А потом их пригласят куда-нибудь в следующий раз, если пригласят, что случалось все реже и реже. И он скажет, что она останется дома, а он пойдет в гости один. Ведь ты же помнишь, как вела себя у Джорджии? И тогда и придется провести еще один вечер в одиночестве, глядя на своего начинающего ходить ребенка и заставляя себя его любить. Лила надеялась, что второй ребенок станет новым стартом, и ее жизнь изменится. Когда она носила и Нига, она чувствовала себя отвратительно почти все девять месяцев. Но с маленькой девочкой все было замечательно. Брир не хотела пить или курить с того самого момента, как узнала о беременности. И ей казалось, будто она сияет изнутри, словно зная самый лучший в мире секрет. В общем эта беременность доставляла ей огромную радость. В ночь Гая Фокса они оделись потеплее и отправились смотреть фейерверк в клуб Херлингем, единственное место, в котором Ру сохранил членство, несмотря на продолжавшие приходить оттуда ужасные счета. Ночь Гая Фокса. Английский неофициальный праздник национального масштаба. 5 ноября. Известный также как Ночь Костров или «Ночь фейерверков», во время которого сжигается множество фигур, изображающих Гая Фокса, одного из заговорщиков, пытавшихся в 1605 году устроить взрыв пороха с целью убийства короля Якова I. Они смеялись, позировали для фотографий и пили Глинтвейн, а когда вернулись домой, Руперт вел себя просто потрясающе и они сделали ребенка. Лила знала, что будет девочка. Не предполагала, а знала совершенно точно. Ру сказал, что это напрасная трата денег, но Лила потащила его на Харли-стрит для раннего сканирования. И там подтвердили, что сердце ребенка бьется и сделали анализ крови. А потом кровь отправили в какую-то лабораторию, провели самые разные тесты и позвонили с поздравлениями. «Миссис Брирнайт, у вас будет маленькая девочка». После выкидыша Ру сказал, что Лиле не следовало делать сканирование. «В следующий раз», — сказал он, взъерошив ей волосы, «мы не будем его делать, и ты не станешь себя обнадеживать». «Вот почему НСЦ не позволяет узнавать пол полребенка до срока в три месяца, чтобы избежать подобных вещей. Приободрись». НСЗ, Национальная служба здравоохранения. Но у нее не получалось. А Руперту с каждым днем все труднее становилось это понять. Сначала он был очень заботливым, пока она лежала на диване и смотрела завтрак у Тиффани. Потом пытался вести себя жестко, заставлял ее отправиться с ним на долгую прогулку, обещал, что уволит няню, если она не начнет вставать с постели, заботиться об Эниго. А когда он понял, что она превратилась в печальное существо, во всяком случае, на некоторое время, то перестал обращать на нее внимание. Теперь он приходил домой поздно и не спрашивал, как прошел ее день. Он входил, целовал спящего Эниго в лоб и отправлялся в свободную комнату смотреть огромный телевизор. Лила же продолжала лежать на зеленом диване в гостиной. Они выбрали этот диван вместе, когда купили дом. На нем они напивались и заказывали еду на дом. Или лениво трахались днем по воскресеньям. Она лежала и думала о том, какими счастливыми все, вероятно, стали бы, если бы она просто исчезла, как ее дочь.